глава 34. Утром он валялся в постели, и Брунхильда еще к завтраку не звала, когда пришел Яков и сказал, что верховой приехал. Волков сразу встал и пошел на двор. Там был человек в одежде, в которой кавалер сразу признал цвета графа фон Малина. Так оно и оказалось. Человек передал ему письмо от графа, и в письме было всего несколько слов. «Друг мой, господин фон Эшбахт, незамедлительно прошу быть вас у меня в моем поместье белендорф Дело безотлагательно». Граф фон Малин. «Что передать моему господину?» — спросил посыльный. «Скажи, буду немедля», — обещал Волков. Он расспросил посыльного, где находится поместье графа, и отпустил того. Приказал Максимилиану седлать коней, а сычу собираться в путь. Сам стал мыться. Потом и завтрак поспел. Волков сел есть и все думал, отчего граф так поспешно его зовет. И ничего другого, как вчерашняя свара с жирным чиновником из кантона, на ум ему не приходило. Позавтракав, фанис с Сычом и Максимилианом поехали в поместье графа. А поместье находилось от них поближе, чем город, и было устроено на удивление хорошо. Поля все вспаханы, всходы дружно пошли. Дороги хороши, три мельницы крыльями машут. И все ладненько. На каждом клочке травы то корова, то коза. Мужики все при деле. Дома у них хорошие, а заборы и плетни ни один не покосился. И замок графа оказался хорош. Стоял на холме и велик был неимоверно. Едва ли намного меньше, чем замок самого герцога. Их сразу пустили во двор. К Волкову немедля вышел мажордом и проводил в покое. И что же, конечно, был он прав, когда думал, что это поспешность происки советника Вальцдорфа. Он был там, стоял у окна и торжествующе улыбался. Весь его вид так и говорил. «Что ж, и как вам это?» Волков и так был невесел, а тут и совсем стал угрюм. Хоть сам граф, улыбаясь, обнимал его за плечи, как старого друга, и спрашивал, «Сразу ли нашли мое поместье?» «Да, и сие не трудно было. Уж такой красоты больше по всей округе, кажется, нет». Граф был почти на полголовы ниже кавалера и говорил с ним, запрокидывая лицо. «Ну, у вашего соседа, барона фон Физенклевер, поместье не хуже, хотя и поменьше моего будет, но он рачительный хозяин, порядок у него во всем». Волков молчал. Он приехал сюда не про порядок в поместьях разговаривать. «Не будь здесь этого мерзавца из кантона, он бы, может, и поговорил бы, но в присутствии этой наглой, ухмыляющейся морды вести вежливые разговоры о красоте поместья» Никак не хотелось. Граф повертел своею седой головой, поглядывая то на кавалера, то на советника, и понял, что нужно перейти к делу. «Впрочем, думаю, что вы понимаете, друг мой фон Эшбахт, зачем я просил вас быть». «Да уж, понимаю», — мрачно произнес Волков и добавил с видимым презрением. «Из-за кляус вот этого господинчика». «Не из-за кляуса а из-за праведной претензии», — поправил граф, поднимая палец. «Обещаю вам, господин граф, что разберусь с этим делом. Сегодня же пошлю за землемером Курцем, и он уж скажет наверняка, правильно ли люди мои рубили лес или неправильно. Если в том будет моя вина, то обещаю заплатить за все бревна, что срублены неправомерно. Отдам по пятьдесят крейцеров за каждое». «Друг мой, — заговорил тихо граф, беря Волкова под руку и отводя его в глубь покоев, вдаль от советника, — неприятно мне это так же, как и вам, но мы с вами должны выполнять наказ его высочества неукоснительно и не провоцировать распри кантонами. Если вдруг случится война из-за нас с вами, герцог не применит найти виноватых, и ими будем я и вы». «А герцог бывает крут, уверяю вас». «Понимаете», — заговорил Волков так же тихо, как и граф, — «то месть. Они мстят мне за то, что я браконьеров с того берега кулаками прогнал». «Мне так и сказал этот», — он кивнул в сторону окна. А граф ему и отвечает, словно не слыхал его даже. «Герцог бывает крут, уж поверьте». Вы-то, птица легкая, поднимитесь и в ланг себе подадитесь. А мне куда прикажете? В тюрьму? Нет, любезный мой фон Эшбахт, мы наказ герцога исполним и поступим мы так. Он подошел к столу, взял с него кошелек и жестом позвал к себе толстяка-советника. «Советник, тут в кошельке семьдесят пять тайлеров земли Рэббенрея». «Вот вам за порубленный лес и штраф вместе с тем. А ежели имперский землемер посчитает, что ваши претензии неправомерны, господин Эшбахт через суд востребует деньги обратно». «Сие мудро. Это то решение, на которое я мог только уповать», быстро подойдя к графу и забрав деньги, сказал советник. «А господин фон Эшбахт может все, конечно, протестовать через суд города Рюмикон». «Где ты, мерзавец, служишь помощником судьи?» — прорычал Волков. «Тише, тише, друг мой!» — успокаивал его граф. А советник продолжал, как ни в чем не бывало. Видно, привычен он был к подобным оскорблениям. «Так как случай этот будет как раз в юрисдикции суда этого славного города». Притом он улыбался кавалеру так высокомерно, что тот стал думать о размере своей руки, которая хоть и велика, но не могла охватить жирное горло Вальсдорфа. «Так и пришим, так и порешим», — примирительно говорил граф, заканчивая дело и выпроваживая советника из покоев. «Ступайте, советник, ступайте. Главное, мы решили все миром, что и впредь будем делать». А тот улыбался и кивал графу прощался с ним на волкова даже не взглянул закрыв за ним дверь граф подошел к кавалеру и сказал видно незнакомо вы с подлостью горцев рассмеете так говорить с ними они вам это припомнят как же незнаком знаком и видел я их не раз сквозь пики ах вот как произнес граф значит повоевали вы с ними «В южных войнах они главные участники, подручные королей, вечные наши враги». «Верно, верно, но то там, здесь нам с вами нужен мир». «Это я понимаю, мне самому не хотелось бы воевать с соседями», — произнес кавалер. «Но как же нам быть с деньгами, господин граф?» «Вернете мне семьдесят пять монет по мере возможности», — отвечал граф. Если у вас нет, то порекомендую вам банкира». Волков уже понял, что этим все и закончится, что плакали его денежки. Ни через какой суд их не вернуть. И мелькнула у него мысль одна. Вспомнил он, что если из поместья графа выехать, дорога на юг пойдет через места глухие, места безлюдные. Там овраги начинаются до кусты, И вдруг понял он, что ничего ему не стоит догнать под лица. И мысль ему это понравилась. Захотел он узнать, так ли станет толстяк ухмыляться, когда вместе тихом его увидит. Уже загорелся он этой мыслью, когда граф, словно прочитав на лице его недоброе, произнес «А вас, друг мой, я без обеда не отпущу». «Без обеда?» — рассеянно спросил кавалер. Не до обеда ему сейчас было, другие желания в нем жили. Но граф взял его под локоть крепко и сказал, потянув за собой, «Ждут нас уже, пойдемте, пойдемте». Вырываться и отказываться было совсем невежливо, нехотя кавалер согласился, пошел с ним. В другой раз кавалер и радовался бы, что его пригласил сам граф, Но теперь он не мог ни о чем думать, кроме как о подлеце советники и о 75-ти талерах, что ему придется вернуть графу, и которые он уже никогда не отсудит обратно. Поэтому, когда граф его представлял тем дамам и господам, что уже сидели за столом, Волков имен их запомнить не мог, только кивал рассеянно, договорил всем «Эшбахт, кавалер Фольков из Эшбахта». Насколько он мог вспомнить потом, все они были родственниками графа. Дети его жены, мужья детей его и еще кто-то. Единственной, кого он запомнил, была дочь графа, и лишь потому, что посадили его рядом с ней. Звали ту девушку Элеонора Августа фон малин Была она не юна, лет двадцати шести или двадцати семи, но голову почти не покрывала, как незамужняя. И правильно, потому что волосы ее были чудесны. Густые, длинные, причудливо скрученные под заколкой. Они были редкого тона, цвета средины соломы, золотой с жемчугом белым. Больше в ней ничего не виделось привлекательного, и сначала говорила она с Волковым холодно, из вежливости только, и косилась на него, и рассматривала из-под тяжка а потом вдруг стало ласково. Увидев, что он не взял себе одного блюда, что лакей разносил, она произнесла «Напрасно вы бараньими котлетами пренебрегаете, господин Эшбахт. То бараны наши, и у нас они хороши. Папенька сам старых баранов не любит, оттого котлеты берут от самых молодых». «Не примину попробовать в следующий раз», заверил ее кавалер, хотя было ему совсем не до котлет сейчас. Он все еще не мог оправиться от потери денег и того стыда, какой испытывал, когда с ними расставался. Память о пережитом унижении его особенно терзала, хоть два стакана вина ее чуть и притупили. «Зачем же ждать до следующего раза?» громко произнесла Элеонора Августа. «Лакей, подай котлеты господину Эшбахту». Все посмотрели в их сторону, а граф спросил с улыбкой. «Вам понравились котлеты, кавалер?» «Он забыл их взять, папенька», — объяснила Элеонора Августа. «Так следите за гостем, — Элеонора велел граф. Надо, чтобы он все попробовал. Повара у нас лучшие в округе, только у епископа Малинского не хуже. Да и то вряд ли». «Да, папенька». «Да, да, дорогая моя, приглядывайте за ним». «Кавалер пережил тяжкий разговор», — усмехнулся граф. «Лицо его было таковым, что я боялся, не возьмется ли он за железо. Жирному бюргеру было бы не сдобровать, не отведи я от него нашего гостя». «Да, папенька, пригляжу», — обещала девушка. «Неужто по моему лицу было видно, что желаю я разрубить голову этого мерзавца?» — спросил Волков. «Да, от ваших глаз можно было свечи разжигать». — ответил граф, и все за столом рассмеялись. После, когда обед был закончен, граф и его старший сын встали проводить Волкова, и Элеонора Августа была при них. А у дверей уже граф, как радушный хозяин, спросил, «Понравился ли вам обед, кавалер?» «То был лучший обед, что был у меня в этом году», — ответил Волков. «Вот и прекрасно», — обрадовался младший граф фон малин Волков вспоминал, что, кажется, звали его Теодор и Аган. «Раз так, то приглашаем вас к нам в Малин на День святых Петра и Павла, 29 числа, то дни, в которые наш епископ читает проповедь сам, а также в городе будут празднования. Коммуны и гильдии станут ходить по городу, а вечером устраиваются танцы на главной площади. Приезжайте к нам в Малин». Хоть и звучало это приглашение крайне лестно, но Волкову было не празднеств. Он все еще трясся от мысли, что какой-то подлец из кантона отобрал у него кучу денег, и произошло это не без участия старшего графа. «Если и изыщу возможность, то обязательно буду», — уклончиво ответил он. «Нет-нет, так не пойдет», — сказал граф-отец. «Вы уж обещайте». «Вот и элеонора Августа вас о том просит». «Обещайте, кавалер», — повторила его дочь. «Обещаю быть в Малине к празднику святых Петра и Павла», — согласился Волков. «Ну а как он мог отказаться?» «Отлично, мы отведем вам хорошие покои», — обрадовался молодой граф. На том они и распрощались. Максимилиана и Сыча тоже отменно накормили и напоили. Они возвращались в Эшбахт немного навеселе, чем Волкова только раздражали.